Глава 11. Трехступенчатая структура построения истории. Эпиграф. Отличные рассказчики пользуются конкурентным преимуществом. Билл Герли, венчурный капиталист. Брайан Чески, президент и соучредитель онлайн-платформы для аренды жилья Airbnb. Эта компания стоит 30 миллиардов долларов. Чески был пионером новой экономики, в которой люди пользуются материальными благами совместно или по очереди. Он также стал и рассказчиком, осознавшим силу, которую может нести история или рассказ. Брэд Стоун называет компании наподобие Airbnb кардинально меняющими привычное отношение к понятиям и вещам. Выскочками или апстартами, вместо стартап. «Апстарт», что на английском и означает «выскочка». Стоун уже 20 лет исследует индустрию высоких технологий. Он считает, что современных «выскочек-апстартов» от компаний предыдущего поколения отличает умение рассказывать истории. Я говорил со Стоуном после выхода его книги «Абстарты, как Uber, Airbnb и другие компании-убийцы из новой силиконовой долины меняют мир». В ней он написал, что чески, как и ряд других основателей успешных стартапов и компаний, не интроверт, о которых Стоун привык писать последние 20 лет. Эти люди — экстраверты и рассказчики, способные позиционировать свои бренды в контексте драматических глобальных изменений. Они собрали вокруг себя и привлекли не инженеров, а водителей, квартировладельцев, лоббистов и законодателей. Меняется рынок, а вместе с ним и набор востребованных на нем качеств. Стоун пишет «В прошлом высокотехнологичные компании в значительной степени игнорировали окружающий их мир, обращая внимание только на покупателей. Они никак не участвовали в политике». Стоун напоминает читателям о спорах насчет деятельности Airbnb и Uber непосредственно после их образования. «Даже сейчас продолжаются тяжбы этих компаний с законодателями, городскими властями и покупателями. Абстарты с самого начала должны были стать политиками», — пишет Стоун. «Кроме различных осложнений с регулированием рынка в городах, где работает Airbnb», компании пришлось преодолевать серьезный психологический барьер потребителей, связанных с доверием. Uber и Airbnb попросили клиентов делать то, что их родители всегда запрещали им делать. «Садиться в машину неизвестного человека и жить в доме незнакомцев», пишет Стоун. Компаниям пришлось убеждать людей, что это на самом деле удобно и безопасно. Для создания атмосферы доверия Брайан Чески пользуется обычным методом. Он рассказывает истории, построенные по стандартной схеме. Начало — основная часть заключения. Сценарист Сид Филд популяризировал эту структуру из трех частей в вышедшей в 1979 году книге «Сценарий. Основы. написания». Этой книгой пользовались Джеймс Кэмерон, Джад Аппаттоу и многие другие кинорежиссеры. Сейчас ее считают «Библией кинопостановщика». Однажды актриса и сценарист Тина Фэй не могла написать сценарий для фильма «Дрянные девчонки». У нее был миллион вариантов, но ни один ее не устраивал. Только когда она прочитала книгу Филда, то поняла, что к чему — В итоге комедия с ее сценарием заработала в прокате 130 миллионов долларов. На самом деле Филд не придумал эту трехступенчатую модель. Он проанализировал структуру сотен кинокартин и пришел к тому же выводу, о котором говорил в свое время Аристотель. Филд писал, чтобы история зацепила, надо найти героев, рассказать предысторию, все, что предшествовало текущим событиям, создать драматическую ситуацию, сюжет и действие, а также препятствия, которые преодолевают главные герои, после чего перейти к развязке. Филд утверждал, что искусство рассказа можно использовать и в бизнесе. Современные технологии позволяют создавать потрясающие эффекты, Технологии также влияют на процесс съемки и качество изображения. Однако никакие спецэффекты не компенсируют плохой сценарий. Искусство рассказа ничем не заменишь. То же самое справедливо и про коммуникацию на работе. Можно украшать слайды, разговаривать с коллегами, находящимися от тебя в тысячах километров, провести вебинар из любой точки мира, выступить в Сан-Хосе и появиться в виде голограммы в Индии. Последнее я лично видел на презентации Cisco Systems. Но технологии не улучшат плохой сценарий. По мнению Сида Филда, великие истории построены следующим образом. Кстати, схему можно использовать для деловых презентаций. Трехактная структура истории выглядит так. В голливудском сценарии в первом акте, в завязке, мы знакомимся с персонажами и узнаем о прошлом главного героя до начала приключения. Во втором акте, в конфликте, мир героя меняется, и мы узнаем о проблемах, которые герою предстоит решать. В третьем акте, в решении, проблемы героя позади. Все становится на свои места, и все счастливы. В деловой презентации... В первом акте происходит описание состояния статус-кво, положение компании или состояние отрасли. Во втором акте идет перечисление трудностей и предложение решений. В третьем акте продукт, услуга или стратегия компании решает проблему, после чего компания или отрасль процветает. Голливудские продюсеры обожают трехактную структуру. Сценарий двухчасового фильма – занимает приблизительно 110 страниц. Первые 10 из них — это завязка. Второй акт начинается приблизительно с 25 страницы, а третий — примерно на 85 и до конца. Такая структура не убивает креативность, а наоборот, дает возможность быть еще более творческим в установленных рамках. Эту схему люди использовали со времен наскальных рисунков — Она способствует более легкому восприятию сюжета, давая при этом автору возможность удивлять, радовать и вдохновлять. Сценарист Блэк Снайдер разбил три основных акта на в общей сложности 15 битов мини-сюжетов. Они помогают развитию истории и делают ее эмоциональнее. Бит — это одна единица в развитии истории. Для целей, которые ставят слушатели этой книги, знание и использование битов не обязательно. Качественная деловая презентация состоит из трех частей и включает два основных бита — «катализатор» и «все потеряно». В схеме Снайдера катализатор появляется в конце первого акта и подталкивает героя к действию. Тот понимает, что состояние статус-кво уже не может продолжаться — Это момент, когда Люк Скайуокер в «Звездных войнах» узнает, что его семья убита, и решает присоединиться к сопротивлению. В картине «Блондинка в законе» это эпизод, когда парень Элли Вудс бросает девушку во время ужина. Катализатор ускоряет переход к следующему этапу. Во втором акте есть сцена «Все потеряно». Обычно она появляется где-то на 75-й странице сценария. Герой попадает в тяжелую ситуацию, выбраться из которой кажется невозможно. В «Звездных войнах» это эпизод, когда Люк и его друзья оказываются в контейнере для мусора, содержимое которого должны спрессовать и выбросить в космос. К счастью, R2-D2 удается взломать компьютерную систему корабля и остановить механизм. Люк, Хан Соло, Чубака и принцесса Лея спасены. Эту схему мы наблюдаем в большинстве романтических комедий. Мальчик знакомится с девочкой. Мальчик теряет девушку. Мальчик и девочка снова вместе. Хэппи-энд. Сценарист Ричард Кёртис работал над картинами «Ноттинг-Хилл», «Четыре свадьбы и похороны», «Дневник Бриджит Джонс» и «Реальная любовь». Он пишет по трехактной структуре — и во многом благодаря этому стал одним из наиболее известных сценаристов Голливуда. Книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», написанная в 1949 году, «возможно максимальное приближение теоретика к универсальной формуле сторителлинга», утверждает Дерек Томпсон в книге «Хитмейкеры. Наука популярности в эпоху отвлечений». Кэмпбелл продемонстрировал, что со времен появления письменности «Мы пишем и переписываем одну и ту же героическую историю». Книга Кэмпбелла построена в классической структуре универсального мифа. Герой отправляется в путешествие, переживает трудности и изменяется в лучшую сторону. «Это история Гарри Поттера, Люка Скайуокера, Моисея и Мухаммеда, Нео в «Матрице» и Фрода из «Властелина колец», пишет Томпсон. «Мы ассоциируем себя с главным героем», сопереживаем ему и мечтаем о таком же перерождении, которое пережил он. Его приключения создают напряжение и не дают зрителю или читателю скучать. Путешествие персонажа становится нашим путешествием. Оно вдохновляет нас. Давайте вернемся к деловой коммуникации. Лидер, умеющий вдохновлять, — это рассказчик, повествующий историю героя и его приключений — Брайан Чески — один из таких лидеров. Он постоянно рассказывает нам историю Airbnb, используя трехактную структуру. Airbnb и трехактная структура истории. Акт первый. Завязка. Два приятеля живут в съемной квартире в Сан-Франциско и с трудом находят деньги для ее оплаты. Они покупают три надувных матраса и пытаются сдать каждый из них за 80 долларов за ночь. Они нанимают приятеля, который раньше жил с ними в квартире, чтобы тот сделал им простенький сайт – airbedandbreakfast.com. Потом втроем регистрируют стартап. В городе проходит мероприятие South by Southwest, на которое съезжается много людей из других городов. Только два человека пользуются услугами компании. Катализатор. В городе проходит конвенция демократической партии. Приятели переделывают коробки кукурузных хлопьев, превращая известные бренды в «Обама-Ос» и Captain McCain's. Продают по 40 долларов за коробку, зарабатывают 30 тысяч долларов, которые вкладывают в свое предприятие. Акт второй. Конфликт. Деньги кончаются. «Кажется, все потеряно». Когда Чески во время презентации рассказывает об этих событиях, он всегда нагнетает напряжение. «Я был вне себя от страха. Все думали, что я сошел с ума. Нас никто не хотел поддерживать, средств у нас не было. Это была лучшая программа похудения. Денег на еду у меня не было, и я сбросил 10 килограммов». Утром я просыпался в панике. Днем я убеждал себя, что все будет хорошо, и вечером ложился спать уверенным и довольным. За ночь вся решительность исчезала, и утром я снова просыпался в панике». Чески говорит, что в первые годы существования компании многие с большим недоверием относились к их продукту. Чески рассказывает, «Мы предложили вложиться в Airbnb 20 инвесторам». В тот момент мы были готовы отдать 20% акций за 100 тысяч долларов. 15 из этих инвесторов даже не ответили на мой имейл. С одним я встретился в кафе. Он не допил смузи, в середине разговора встал из-за стола, ушел, и больше я его никогда не видел. Акт 3. Решение. Когда кажется, что все уже потеряно, Молодые люди решают провести презентацию компании Y Combinator, предоставляющей финансирование и помощь стартапам. Однако Чески не успевает подать заявку в срок. Напряжение растет. Если бы у нас тогда не приняли документы, нам пришел бы конец. Вспоминает один из создателей компании Джо Геби. Им удается послать документы после окончания приема заявок, и их приглашают на встречу напряжение снова растет. Основатель Y-комбинатор Пол Грехом изначально скептически отнесся к предлагаемой бизнес-идее. «Неужели люди действительно пользуются такими услугами? Я бы не хотел спать на диване в чужой квартире». Тем не менее, организация все-таки дает Airbnb финансирование. Основатель Y-комбинатор решает рискнуть и вложить деньги в людей, которые умудрились продать двухдолларовые упаковки кукурузных хлопьев по 40 долларов за штуку. Y-комбинатор вкладывает в стартап 20 тысяч долларов, а также помогает советами и рекомендациями. Постепенно количество зарегистрированных на сайте Airbnb квартир растет, а потом начинает увеличиваться на 40-50% в месяц. Тут к компании начинают проявлять интерес Sequoia Capital, венчурный фонд Андерсон Хоровиц, а также инвестор и продюсер Эштон Кутчер. В 2014 году стоимость компании оценивается в 10 миллиардов долларов. Через 6 лет после того, как трое приятелей сдавали матрасы на полу съемной квартиры, Каждый из учредителей стоит полтора миллиарда долларов. Сейчас Airbnb оценивается в 30 миллиардов, что превышает стоимость самой дорогой сети отелей в мире. Вот вам завязка, конфликт, развязка и 30 миллиардов причин жить долго и счастливо. Компания Airbnb не придумала экономику совместного пользования, но смогла добиться доверия между владельцами квартир и желающими в этих квартирах временно поселиться, что способствовало росту рынка в этом сегменте. «Чтобы бизнес развивался и исчезли сомнения, компаниям Uber и Airbnb надо было создать атмосферу доверия», говорил мне Брэдстоун. Стоун. По его мнению, иначе существование Uber и Airbnb было бы невозможным. «Большинство людей чувствуют себя не очень комфортно в кровати чужого человека, и многие по сей день на это не готовы. Airbnb борется с профсоюзами, с законодательством и конкурирует с отельным бизнесом. Чески смог создать доверие к бренду во многом благодаря умению рассказчика. Я уже много лет пишу про современные технологии». «Я брал интервью у Марка Цукерберга и у создателей Google в самом начале их карьеры. Этим людям не надо было становиться хорошими рассказчиками, потому что у них был достойный продукт с прекрасной репутацией», — говорил мне Стоун. «С Uber и Airbnb все было по-другому. Им необходимо было харизматичное руководство, которое умело увлечь историей широкую аудиторию». Каждая презентация и каждое выступление Чески по поводу новой услуги компании — это мастер-класс рассказа. В марте 2017 года Airbnb объявила о новой услуге — путешествия. С ее помощью покупатели могут заказывать поездки, выезд на сбор трюфелей в Тоскану, поиски лучшего места для серфинга в Южной Калифорнии или поездка в Гавану для посещения концертов в сопровождении известного кубинского музыканта. Компания продвигает новую услугу посредством плакатов, похожих на постеры фильмов. «Отличное путешествие во многом напоминает похождение героя какой-нибудь известной кинокартины», говорил ческий аудитории в Театре «Орфей» в Лос-Анджелесе. Он объяснил, что на создание новой услуги компанию вдохновило приключение героя Джозефа Кэмпбелла. Вот что говорил Чески. «Герой начинает путешествие в обычном мире, потом переходит границу, как в волшебнике страны Оз, и попадает в фантастический мир, в котором встречает разных людей. Затем он меняется и возвращается в обычный мир». В Airbnb объяснили. Делить с кем-нибудь дом или комнату — это всего лишь небольшая часть путешествия. Люди запоминают другое — волшебство и изменения. Во время презентации услуги, объясняя, как она работает, Чески говорил, «Я хотел, чтобы вы вспомнили свои самые ранние события в жизни. Вспомните самое первое большое путешествие. Я вот свое помню». Я вырос в небольшом городке рядом с Олбани, столицей штата Нью-Йорк. Однажды мы с семьей отправились в Сан-Луис. Я впервые летел на самолете. Это было просто волшебно. Бывший президент OpenTable и партнер компании Андерсон Хоровиц Джефф Джордан входит в состав совета директоров Airbnb. В интервью журналу Business Insider он говорил, что общение с учредителями убедило его в необходимости одного качества для предпринимателя. Каждый великий бизнесмен должен уметь рассказывать прекрасную историю. Если человек не может этого сделать, то ему будет сложнее находить финансирование и сотрудников и привлекать внимание. Ческий идеальный руководитель для эпохи, которой нужны великие рассказчики. Так почему же трехступенчатая структура работает? Почему создает атмосферу доверия между людьми? Нейробиологи, кажется, нашли ответ. Причина в молекуле любви. Молекула любви. В 2009 году 145 студентов участвовали в эксперименте, во время которого просмотрели двухминутный видеоматериал. Бен умирает, прозвучал голос отца ребенка. В кадре был двухлетний Бен. Он жил с опухолью мозга, которая вскоре должна была его убить. Это грустная, но правдивая история. Половина участвовавших в исследовании студентов посмотрели описанное видео. Второй половине студентов показали другой ролик, также озвученный отцом Бена, но без упоминания о заболевании ребенка. На нем отец с сыном гуляли в зоопарке. После этого студентам задали ряд вопросов, чтобы определить их эмоциональную реакцию на просмотренное. Прямо перед выходом из зала им предложили сделать пожертвование Фонду борьбы с онкологией у детей. Никого не принуждали к этому, просто объяснили, что если кто-то желает сделать небольшое пожертвование, то сумму вычтут из оплаты, которую каждый студент получит за участие в исследовании. Также надо упомянуть одну важную подробность. Перед просмотром и после просмотра видео у каждого участника взяли кровь на анализ. Это нужно было для установления уровня окситоцина — гормона, способствующего созданию доверия и установлению социальных связей. А еще, чтобы понять, как количество этого гормона изменилось после просмотра видео. Это исследование провели Пол Зак и Джордж Барраза из университета Клермонта. Они сделали три важных вывода, помогающих понять феномен убеждения. Во-первых, просмотр эмоционального видео об умирающем ребенке привел к увеличению уровня окситоцина в плазме крови на 47% по сравнению с кровью тех, кто смотрел о прогулке в зоопарке. Во-вторых, наблюдалась устойчивая связь между силой эмпатии, которую испытали участники, и изменением уровня окситоцина в их крови. В-третьих, испытавшие более высокий уровень эмпатии пожертвовали больше денег. Проведенный Заком и Баразой эксперимент был первым, доказавшим связь между просмотром, прослушиванием эмоционально заряженного материала и количеством окситоцина. Зак называет окситоцин молекулой любви, потому что этот гормон имеет социально связующий эффект. Исследования ученого продемонстрировали силу этих социальных связей, а также то, что приводит к увеличению его количества в крови. Зак провел несколько крупных исследований о влиянии окситоцина на щедрость – и высказал предположение по поводу того, какие именно истории могут вызвать выделение гормонов. Ученый говорит, что история с посещением зоопарка имеет плоскую структуру и не передает напряжение. Участники исследования не поняли смысла этого видео, если таковой был вообще. Большинство из них потеряло интерес уже через минуту просмотра. В истории о болезни Бена есть драматизм. В ней присутствует напряжение, конфликт, а также жизненная позиция отца, который старается выглядеть счастливым и позитивным в глазах сына. Зак говорит, что эмоциональная история лучше держит внимание и передает чувства. В одном из следующих экспериментов он попросил участников принять искусственный окситоцин через нос, чтобы гормон быстрее попал в мозг. После чего они пожертвовали на 56% больше, чем предыдущие контрольные группы. Зак говорит, что просто одни истории лучше других. Рассказы с эмоциональной составляющей вызывают изменения химического баланса в мозгу, делая нас более доверчивыми и открытыми новым идеям. Трехактная структура презентаций в МакКинси Как вы помните из главы 7, МакКинси – самая престижная консалтинговая компания на Земле. Много лидеров начинали в ней. Результаты одного опроса показали – что 70% входящих в список Fortune 500 президентов организаций раньше работали в McKinsey. Ее неспроста называют «школой президентов». Когда я однажды присутствовал на встрече 700 сотрудников организации в одном из ее заграничных офисов, с трибуны было сказано, что 50 из присутствующих станут президентами компаний. Ежегодно в МакКинси подают документы 200 тысяч соискателей, из которых на работу берут только 1%. Получается, что попасть туда сложнее, чем в Гарвардскую и Стэнфордскую школу бизнеса. Практически все кандидаты имеют дипломы престижных вузов. Кроме этого, им необходимо иметь развитые коммуникативные навыки, Клиенты платят компании, чтобы ее сотрудники нашли и анализировали проблемы, а также предложили понятным языком их решение. Клиенты должны доверять McKinsey, иначе компания не получит заказ, а доверие создают рассказчики. Руководство компании понимает силу сторителлинга для выигрыша тендера и установления с клиентом доверия. В компании обучают сторителлингу по методу – практически идентичному тому, о котором я рассказывал раньше. В ней стори называют сокращением SCR. Это расшифровывается так. Ситуация — Situation, сложность — Complication и решение — Resolution. В презентациях McKinsey ситуация представляет собой завязку или начало событий, анализ положения клиента — Сложность — это задачи, которые клиенту необходимо решить. Решение — это предложение по улучшению ситуации и счастливый конец. В McKinsey презентации пишут в PowerPoint, но при устном изложении трехступенчатая структура сохраняется. PowerPoint — это всего лишь инструмент, история имеет первостепенное значение. Великое кино, пьеса или бизнес всегда начинаются с истории. Она — крючок. Поймать аудиторию на крючок Великая история ловит аудиторию на крючок, цепляется так же, как мелодия популярной песни застревает в голове. В поп-музыке момент или моменты сочетания мелодий и текста, которые западают в душу и которые хочется напевать, называются «хуком» или «крючком». Их умеют писать небольшое количество текстовиков, музыкантов и продюсеров. Если вы когда-нибудь напевали песни «I want it that way» — «Backstreet Boys», «Baby one more time» — «Бритни Спирс» или «Shake it off» — «Тейлор Свифт», то благодарить или винить за это надо шведского продюсера Макса Мартина. Он написал больше вошедших в хит-парад ТОП-10 песен, чем «Мадонна», «Элвис» или «The Beatles». Джон Сибрук в книге «Машина по производству песен» пишет «90% доходов в индустрии звукозаписи приходится на 10% песен». И немалая часть из них написана Мартином и несколькими его коллегами по цеху. Песни Мартина пользуются большой популярностью, потому что построены по принципу, который Сибрук называет «найти и зацепить». Продюсер начинает записывать ритмы, инструменты и микшировать кусочки треков. Потом отправляет материал людям, создающим хуки, которые пишут короткие и навязчивые мелодии, надолго застревающие в голове. Написание заедающих треков Сибрук называет мелодической математикой. Сотрудничество Мартина и Кэти Перри — прекрасный пример того, как делаются хиты. Скажем, многие строчки написанного Перри текста хита делятся ровно на две части с одинаковым количеством слогов. В композиции «Chain to the Rhythm» она поет Turn it up, it's your favorite song». Dance, dance, dance, to the distortion. Сделай громче, это твоя любимая песня. Танцуй, танцуй, подломанный звук. В оригинале в каждой строчке по 8 слогов. Многие слушатели сочтут, что такой подход к созданию песни слишком бездушный и шаблонный. Но хит пишется по шаблону, потому что шаблоны работают. В музыке и в разговорах людям нравится слушать что-то похожее на то, что они уже слышали. Журналист Дерек Томпсон в книге «Хитмейкеры. Наука популярности в эпоху развлечений» пишет, почему становятся популярными некоторые песни, произведения искусства и предметы дизайна. По его мнению, создатели хитов умеют «поженить старое с новым», В психологии эстетики есть понятие эстетического ага-момента. Он возникает из-за чувства волнения, связанного со столкновением с чем-то новым, а также радости и удовлетворения от узнавания чего-то знакомого. В популярной музыке и великих ораторских выступлениях существует ритм и повторение. Я могу спросить: помните ли вы самую известную фразу из инаугурационной речи Джона Кеннеди, то есть речи, считающейся одним из лучших примеров ораторского искусства прошлого века. Какая фраза вам приходит на ум? Уверен, что это «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите себя, что вы можете сделать для страны». Эта фраза запоминается потому, что в ней есть зацепка — В ней есть что-то от навязчивой мелодии. Предложение разделено на две практически одинаковые по длине части. Кеннеди использовал антитезис, то есть объединение в одном предложении двух противоположных идей с приблизительно одинаковым количеством слогов в каждой части. Кеннеди использовал также популярный в поэзии прием аллитерацию. «Это несет нам надежду или поражение». Whether it wishes us well or will В инаугурационной речи Kennedy 21 раз использовал алитерацию. Помните ли вы известную фразу Мартина Лютера Кинга-младшего? Скорее всего, помните, у меня есть мечта. I have a dream. Несколько предложений, начинающихся с одной и той же фразы, называются анафорой. Такая повторяющаяся структура придает речи ритм. Писатели и ораторы часто используют приемы, потому что те работают. «Архитектура человеческого мозга очень древняя, а главное желание человека — быть частью группы, стремиться к мечте, понимать и быть понятым, остались прежними и не изменились», — пишет Томпсон. «Нам нравятся истории, потому что наш ум на них запрограммирован. Если аудитория любит трехактную структуру, то ее надо использовать. Если хотите, чтобы на вас обратили внимание, подайте идею через историю. Она обеспечивает вау-эффект, то есть то, что цепляет слушателей. Даже видавшие виды инвесторы любят истории. В последнее время по всему миру стали популярны передачи, в которых люди пытаются продать свои новаторские идеи инвесторам. Самое известное такое шоу «Бассейн с акулами» идет раз в неделю на канале ABC. В нем пять инвесторов слушают выступления людей, которые продают им идею услуги или продукта. Они решают, вкладывать деньги в стартап или нет. В 2016 году специалист по поведенческой психологии провел анализ 495 выступлений на шоу из первых семи сезонов. В этих программах 253 предложения были приняты, а 242 получили отказ. Исследователь Ванесса Ван Эдвардс пришла к выводу, что в успешных выступлениях обязательно были ораторские искры. Эти искры часто были историями. Они присутствовали в 58% принятых предложений. Приблизительно 30% из них были построены по трехактной структуре путешествия героя. «Хорошая история нравится всем», — говорит Ван Эдвардс. «В выступлении должен быть захватывающий рассказ из личного опыта или анекдот. Это помогает сделать выступление интереснее и человечнее. Попробуйте построить вашу историю по принципам путешествия героя. Это проверенная временем структура, в рамках которой вы рассказываете, как трудности вдохновили вас на борьбу, и вы в конце концов победили. Миллиардер и инвестор Винат Хосла однажды сказал мне, «Фактов недостаточно, надо рассказать истории. Они развлекают, просвещают, помогают создать атмосферу доверия и включают воображение». Расскажите хорошую историю и правильно ее структурируйте. Пятизвездочные принципы. Используйте в презентации или выступлении классическую трехактную структуру «завязка-конфликт-развязка». Эта формула стара, но она всегда работает. Держите аудиторию в напряжении. Расскажите о трудностях, с которыми столкнулся герой. Способствуйте выделению окситоцина в мозгах слушателей. Рассказывайте истории, полные драматизма, с элементами напряжения, борьбы и счастливым концом.